Глава 1155. Аркемия положила перед Хаджаром деревянную плошку, наполненную чем-то отдаленно похожим на мясную кашу. Хаджар принюхался, а затем попробовал с края столь же простой деревянной ложки. «Недурственно», — резюмировал он, — «охотница на демонов в результате лишь надменно фыркнула». Вообще, в кухонном фартуке из плетенки, с убранными под косынку волосами, она выглядела настолько неестественно, насколько для Хаджара выглядел весь город демонов в целом. И это все, что ты можешь сказать об этой восхитительной каше из обрезков с ноги свиньи и в кедра? Мужлан! Хаджар поперхнулся. Нет, он питался всякой ерундой в бытность смертным. Но вот обрезки с ноги свиньи. Обычно они с Неро, в бытность офицерами лунной армии, заказывали к пиву. «Ты сама вызвалась приготовить еду», — пожал плечами Хаджар. Как оказалось, вчера, когда сам Хаджар читал свиток, подаренный им лордом Шахук нагутанам Аркемия обошла все рынки города демонов, чтобы отыскать еду, в наименьшей степени испорченную местным воздухом и атмосферой. Когда Хаджар спросил «Для чего?», то Аркемия ответила, что терпеть не может его надменный вид приготовки, так что возьмет эту обязанность на себя. Ну, во всяком случае, непонятно откуда, но у полукровки имелись необходимые навыки. А непонятно по той простой причине, что Аркемия никогда не была смертной так что и в еде не нуждалась. «Каков наш план?» — она села напротив. Тонкая талия, широкие, но не толстые бедра, черные, как смоль, волосы, заправленные под белую ткань, и зеленые глаза, как у кошки. Хаджар не понимал, как демоны могли назвать ее уродиной. Он не видел женщины прекраснее как ожившая картина или сошедшая со строк бродячего министреля королевна из детской сказки. Воспользуемся информацией, которую получили от Гурбат-Нагуна. О том, что демоны старшего сословия скупают у них все товары, Аркемия чуть изогнула бровь. Ты хочешь поднять народ на восстание против лорда, который вместе со своим камердинером и жуками с рептилиями Может, здесь кровавую резню устроить просто из-за того, что у крестьян зажимают пару монет, то есть капель? Да, из-за этого восставать не будут, — не стал спорить Хаджар. Люди восстают лишь тогда, когда им грозит либо участь хуже, чем смерть, либо смерть в любом из вариантов. То люди, демоны, не люди. У них такой же социум, — пожал плечами Хаджар а любой социум живет по одним и тем же правилам». м да И каким же, о великий мудрец Хаджар Дархан, истребитель секты лунного света? Легенды ходят, что во время варварских войн ты натворил бед ничуть не меньше, чем мудрец Пепел в его прошлом в роли кровавого генерала. Генерал Хаджар, если мы не поможем этой деревне, в этом нет чести». «Нет чести, лидусский пес!» «Мама? Где моя мама? Ответь мне, где моя ма?» Хаджар с очередной порцией каши, отправленной в рот, отогнал воспоминания. Он прекрасно знал, что не был тем героем, о котором пели барды и менестрели. Более того, возможно, он нашел бы покой в месте подобном городу демонов, там, где живут монстры. Любое общество Аркемея стремится к объединению ради выживания, но в моменты покоя — к распаду ради сохранения своего «я». Это как колесо водяной мельницы. Оно постоянно крутится, то погружаясь в воду, то выступая из нее. Охотница нахмурилась. «Не все из нас учились в королевских дворцах, северянин». «Но, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь». Хаджар молча продолжил есть кашу, а на лице, прекраснейшем лице Аркемеи, отобразилась напряженная работа мысли. Нет, она была искусна в общении с саблями, хитра, как гремучая змея. Но все это касалось рамок охоты на демонов или бытовых ситуаций. Тактика, но не стратегия» хаджаржа пройдя войны королевств, затем войны империй, а после этого, успев трижды побывать наемником на войнах различных дворян за годы странствий, начал постепенно понимать более глобальные масштабы. «Ты хочешь напугать жителей», — задумчиво протянула Аркемея. Она стянула с головы косынку позволило волосам водопадом струящейся ночи разметаться по плечам и спине. Сейчас они разрознены по классам и сословиям, но это потому, что им ничего не угрожает. Лорд Шахук Нагутан оберегает город от всех внешних угроз, что логично, ему ведь нужна полная безопасность для прохождения испытания. Именно кивнул Хаджар. И народ, разумеется, знает об этом испытании. Так что они уверены, что лорд будет оберегать эти земли, а с ними не произойдет ничего дурного. И как ты собираешься это изменить? Хаджар снова улыбнулся. Грустно. Настолько, что его морщинистое лицо стало выглядеть еще старше, хотя оно и без того принадлежало человеку преклонных лет. «Знаешь, какой смерти больше всего боится любое живое существо?» Аркемия открыла было рот, а потом замолчала и тихонько произнесла «Голода!» «Именно!» — кивнул Хаджар. Голодные бунты в северных королевствах происходили чуть ли не каждые двадцать лет, когда погода сменялась по сезонам слишком редко, а власть не успевала накопить запасов. Внутренняя проблема подхватила Аркемея. Перед внешней угрозой демоны сплотились бы вокруг лорда. Но если проблема внутренняя, а власть не сможет ее решить, то они пойдут против нее. Далеко не всегда Хаджар доел кашу и отложил ее в сторону. Но если с одной стороны их будет ждать голодная смерть, а с другой мечи-стражи, они предпочтут мечи. Это хотя бы быстрее». Аркемия посмотрела на Хаджара как-то по-новому, но без страха или презрения, а с сочувствием. «Хорошо». Она постаралась как можно быстрее перевести тему в более деловое русло. «Предположим, голод даст повод демонам бунтовать. Но, во-первых, как мы организуем его? Провианта в городе предостаточно». А во-вторых, что станет катализатором? Ты ведь не выкидывала, как я просил, то, что нам приносили всё это время за лечение. Нет, эти безделушки и гостинц, Аркемия осеклась. Ты планировал всё это с самого начала. Знал, что тебе будут в основном приносить еду. Хаджар промолчал. «Пока начнем с первого пункта», — сказал он, закидывая на плечо мешок и направляясь к выходу. «Организуем голод». Аркемия, закутавшись в серый плащ, последовала за мужем. «Но как?» — прошептала она, когда двое оказались на залитой полуденным солнцем улице. Их дом опять изменил свое местоположение, но это было уже неважно. Карта «Город демонов» открыта и функционирует на 100%. Я ведь уже сказал, воспользуемся информацией Гурбатнагуна. Нагуна. едва слышно выругалась. Учитывая, что она делала это уже далеко не в первый раз, то нейросеть смогла расшифровать сказанное. В итоге Хаджар даже присвистнул. Таких крепких оборотов он уже давно не слышал. «Тебе когда-нибудь говорили, северянин, что ты невыносим?» «Порой». Хаджар уверенно свернул на двух поворотах, а затем юркнул между двумя стенками в переулок, казавшийся тупиком, но неожиданно открывшийся очередной короткой улочкой. «Куда мы идем?» «К первому складу». Аркемия остановилась, а затем едва не воскликнула. «Ну, конечно!» Им же нужно где-то хранить купленную еду, не в лавках же это делать». Хаджар вспомнил, как когда-то давно в захваченном имбалиумском городе пылал пищевой склад. Это заставило их армию покинуть пределы городских стен. Кто бы мог подумать, что такое знание пригодится спустя почти целый век.